Глава В начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о положении Ростовых и о том, как «сын жертвовал собой для матери», так говорили в городе. «Я и не ожидала от него другого», — говорила себе княжна Марья, чувствуя радостное подтверждение своей любви к нему. Вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, Она считала своей обязанностью ехать к ним. Но, вспоминая свои отношения к Николаю в Воронеже, она боялась этого. Сделав над собой большое усилие, она, однако, через несколько недель после своего приезда в город, приехала к Ростовым. Николай первый встретил ее, так как к графине можно было проходить только через его комнату. При первом взгляде на нее... Лицо Николая вместо выражения радости, которую ожидала увидать на нем княжна Марья, приняло невиданное прежде княжной выражение холодности, сухости и гордости. Николай спросил о ее здоровье, проводил к матери и, посидев минут пять, вышел из комнаты. Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней. Он ни слова не ответил на ее замечание о здоровье графини. — Вам какое дело? Оставьте меня в покое, — говорил его взгляд. — И что шляется, чего ей нужно терпеть? Не могу этих бароней, все эти любезности, — сказал он вслух при Соне, видимо, не в силах удерживать свою досаду после того, как карета княжны отъехала от дома. — Ах, как можно так говорить, Николя? — сказала Соня, едва скрывая свою радость. Она такая добрая, и мама, он так любит ее. Николай ничего не отвечал и хотел бы вовсе не говорить больше о княжне. Но со времени ее посещения старая графиня всякий день по нескольку раз заговаривала о ней. Графиня хвалила ее, требовала, чтобы сын съездил к ней, выражала желание видеть ее почаще, но вместе с тем всегда становилась не в духе, когда она о ней говорила. Николай старался молчать, когда мать говорила о княжне, но молчание его раздражало графиню. «Она очень достойная и прекрасная девушка», — говорила она, — «и тебе надо к ней съездить, все-таки ты увидишь кого-нибудь, а то тебе скука, я думаю, с нами». «Да я нисколько не желаю, маменька». «То хотел видеть, а теперь не желаю. Я тебя, мой милый, право не понимаю, то тебе скучно». то ты вдруг никого не хочешь видеть. Да я не говорил, что мне скучно. Как же ты сам сказал, что ты и видеть ее не желаешь. Она очень достойная девушка и всегда тебе нравилась, а теперь вдруг какие-то резоны все от меня скрывают. Да нисколько, маменька. Если б я тебя просила сделать что-нибудь неприятное, а то я тебя прошу съездить отдать визит. Кажется, и учтивость требует... Я тебя просила и теперь больше не вмешиваюсь, когда у тебя тайны от матери. Да я поеду, если вы хотите. Мне все равно, я для тебя желаю. Николай вздыхал, кусая усы, и раскладывал карты, стараясь отвлечь внимание матери на другой предмет. На другой, на третий и на четвертый день повторился тот же и тот же разговор. После своего посещения Ростовых и того неожиданного холодного приема, сделанного ей Николаем княжна, Марья призналась себе, что она была права, не желая ехать первая к Ростовым. — Я ничего и не ожидала другого, — говорила она себе, призывая на помощь свою гордость. — Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана. Но она не могла успокоиться этими рассуждениями. Чувство, похожее на раскаяние, мучило ее, когда она вспоминала свое посещение. Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. И когда она спрашивала себя, что же такое было, то, что мучило ее... Она должна была признаваться, что это были ее отношения к Ростову. Его холодный учтивый тон не вытекал из его чувства к ней, она это знала, а тон этот прикрывал что-то. Это что-то ей надо было разъяснить, и до тех пор она чувствовала, что не могла быть покойна. В середине зимы Она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова. С твердым решением не выдавать свои тайны и не выказать своего смущения она пригласила мадемуазель Бурьем и с ней вместе вышла в гостиную. При первом взгляде на лицо Николая она увидала, что он приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости, и решилась твердо держаться в том самом тоне, в котором он обратится к ней. Они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны, и когда прошли те требуемые приличием десять минут, после которых гость может встать, Николай поднялся, прощаясь. Княжна с помощью мадемуазель Бурьен выдержала разговор очень хорошо, но в самую последнюю минуту, В то время, как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало дано радости в жизни, так заняла ее, что она, в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся. Николай посмотрел на нее и, желая сделать вид, что он не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов мадемуазель бурье и опять взглянул на княжну она сидела так же неподвижно и на нежном лице ее выражалось страдание ему вдруг стало жалко ее и смутно представилось что может быть он был причиной той печали которая выражалась на ее лице ему захотелось помочь ей сказать ей что нибудь приятное но он не мог придумать чтобы сказать ей «Прощайте, княжна», — сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула. «Ах, виновата», — сказала она, как бы проснувшись. «Вы уже едете, граф, ну, прощайте. А подушку графине...» «Постойте, я сейчас принесу ее», — сказала мадемуазель Бурьен и вышла из комнаты. Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга. «Да, княжна», — сказал, наконец, Николай, грустно улыбаясь, — «недавно, кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Богучарове, как мы все казались в несчастье! А я бы дорого дал, чтобы воротить это время!» «Да не воротишь!» Княжна пристально глядела ему в глаза — Своим лучистым взглядом, когда он говорил это, она как будто старалась понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил ей его чувства к ней. «Да, да», — сказала она, — «но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю, в вашу жизнь теперь... Вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь... «Я не принимаю ваших похвал», — перебил он ее поспешно, «напротив, я беспрестанно себя упрекаю, но это совсем неинтересный и невеселый разговор». И опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидала в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком. «Я думала, что вы позволите мне сказать вам это», — сказала она. Мы так сблизились с вами, и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие, но я ошиблась, — сказала она, голос ее вдруг дрогнул. — Я не знаю, почему, — продолжала она, оправившись, — вы прежде были другой, и есть тысячи причин, почему он сделал особое ударение на слово «почему». Благодарю вас, княжна, сказал он тихо. Иногда тяжело. Так вот от чего, вот от чего, говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. Нет, я не один этот веселый, добрый, открытый взгляд, ни одну красивую внешность полюбила в нем. Я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу. — говорила она себе. — Да, он теперь беден, а я богата. — Да, только от этого. Да, если б этого не было. И, вспоминая прежнюю его нежность, и теперь, глядя на его доброе грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности. — Почему же, граф, почему? — вдруг почти вскрикнула она, невольно подвигаясь к нему. — Почему, скажите мне, вы должны сказать? — он молчал. «Я не знаю, граф вашего, почему?» — продолжала она. «Но мне тяжело, мне... Я признаюсь вам в этом. Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы, и мне это больно». У нее слезы были в глазах и в голосе. «У меня так мало было счастья в жизни, что мне тяжела всякая потеря. Извините меня, прощайте». Она вдруг заплакала и пошла из комнаты. — Княжна! Постойте, ради бога! — вскрикнул он, стараясь остановить ее. «Княжна — Княжна! Она оглянулась. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекое невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным.